Наум проводил Харуку до гостиницы. Она остановилась в отеле «Бристоль» около морского вокзала. Это золотисто-бежево-шоколадное здание выглядело очень привлекательно, и отель хоть и не имел всей роскоши Арианды, но тоже был респектабельным местом. «Арианда для меня слишком дорогая», — пояснила японка, когда они сели на скамейку в сквере у вокзала и закурили. «Я узнавала, есть ли там свободные одноместные номера, но в стандарте они все были заняты, и мне нужно было либо оплатить целиком двух- или трехместный номер, либо снимать премьер или люкс. Это стоило бы мне». Сумма, названная Харукой, не привела модного лоера Гершвина в ужас. Он выложил за проживание в апартаментах намного большую сумму. Но для консульской чиновницы средней руки это солидная сумма. Да еще, наверное, у японцев не принято подхалтуривать, предлагать услуги за дополнительную плату или, проще говоря, брать взятки. Парень из кофейни не убежал при виде дружинников, потому что не оплатил счет. Небольшой штрих, но многое говорит о менталитете японцев. А работники консульства наверняка живут посредством на свою зарплату. Наш бы быстро просек выгоду и обеспечивал бы себе немалый приварок. Там моську вовремя погладит, там в пору карточку вотрет и не в стандарте а в апартаментах бы отдыхал. А ей, наверное, и в голову не приходит химичить или брать борзых щенков. «Мне тут нравится», — сказала Харока. «Рядом очень красивый собор. Я туда ходила. Но забыла о том, что у христиан принято женщинам покрывать голову, входя в храм. Мне было очень неловко. Пришлось спуститься на набережную и приобрести платок». Она достала из сумки воздушный шелковый квадрат небесного цвета. А для того, чтобы закрыть брюки, пришлось купить большой платок, красный с кистями. «А разве там в притворе не было платков для тех, кто забыл свой?» — сорвалось у Наума. Харука не ответила, но по ее лицу адвокат понял, что она не воспользовалась бы платком, висящим в свободном доступе. Не тот менталитет. «А наши могут и купальники спокойно примерить друг за другом, и зубные щетки одалживать. А что тут такого типа?» Вот и кочуем из одной эпидемии в другую, а у них, насколько я знаю, с этим спокойнее, потому что гигиену соблюдают. «Красный платок с кистями!» — улыбнулся он. «Ты еще купи к нему самовар и сразишь на повал друзей в Токио, пригласив их на чайную церемонию. Только представь, ты в красном платке с кистями разливаешь чай из самовара, а они закачаются, и медведь в косоворотке будет играть на балалайке». Подхватила его шутку Харука. «Это их точно повергнет во Оба рассмеялись. «Этот платок будет недурно смотреться в сочетании с моим любимым красным кимоно с золотым шитьем», добавила девушка. «Я иногда надеваю его в Токио для чаепития с друзьями. И самовары я где-то на набережной видела в продаже. Возможно, это действительно будет оригинальный сувенир». «Удивительно!» — она понизила голос как много тут едят, и в основном тяжелую пищу. Наум проследил за взглядом Харуки. Из супертяже возле здания вокзала выходила семья, дородные родители и круглощекие дети, мальчик и девочка на ходу уплетая шаурму. «Я наблюдаю за вашими туристами, и они все время едят. Как они не боятся, что станут похожи на сумоторе?» «На отдыхе отрываются», — пояснил Наум. Это у нас называется отдохнуть по полной, накупить на курорте всякой фигни, объесться вреднятиной, накачаться выше бровей местными крепкими напитками, замутить курортный роман, кому-то дать в репу, а от кого-то получить по сапатке, погавкаться в отделении, лечиться потом у стыдного врача. Это значит провести отпуск на всю катушку по-нашему. — Понятно, — кивнула Харука. — Ваши туристы у нас тоже едят и много суши, и пьют много саке а потом и некоторым становится плохо с непривычки. — От привычной пищи тоже может стать нехорошо, если обожраться, как купец на масленицу, — заметил Гершвин. — А ваши купцы много ели во время масленицы? — уточнила Харука. — Не то слово! — прыснул Наум. — Я читал, что некоторые из них могли умять сто блинов. Заканчивалось такое пиршество нередко, пардон, заворотом кишок. — Все хорошо в меру. Ты прав кивнула девушка. «Мой отец тоже считает, что если соблюдать умеренность, ничего не пойдет во вред. А злоупотребление – это самая вредная привычка из всех. Что угодно не пойдет на пользу, если пожадничать. Иногда приятно выпить немного соке, но если это делать каждый день, сопьешься. Одно пирожное вкусно, а от десяти болит живот. И даже курение не так страшно, как его у вас живописуют» если, конечно, соблюдать умеренность. «Как и кофе!» — потёр подбородок Гершвин. «Две-три порции экспресса в течение дня бодрят и стимулируют мозг. А начинаешь глотать его каждый час, испортишь желудок или заработаешь гипертонию, или всех перекусаешь на психи. Умный человек твой отец. Ты мне мало о нём рассказывала». «Он очень умен. склонила голову Японка. «Иногда я не сразу с ним соглашаюсь, а потом понимаю, что он прав». «Как ты себя чувствуешь? Главная боль прошла?» «Бесследно!» Наум радостно покрутил прояснившейся головой. «Ты на меня благотворно действуешь!» «Или две таблетки цитрамона, которые ты выпил?» Усмехнулась девушка. Возвращаясь в Рианду, Наум напивал себе под нос «Моя батерфляй, а потом остановился, чтобы сделать селфи на фоне маяка, и с чувством сказал. «И дурак же был этот пинкертон, ёш матреш